784. Декабрь 5. Самое труднопреодолимое препятствие для наступления новой эпохи это не готовый сознание. Наступающие сроки с этим считаться уже не будут. И все препятствующее будет убрано с планеты. Готовое сознание ожидает будущее и тем строит к нему мост. А по мосту не трудно перейти дарычрис пропасти. Пусть никакие пропасти отделяющие от будущего, не послужат преградой. Для мысли преград не существует, если у нее крылья. Не все мысли крылаты, некоторые гирям чугунным подобны, тянут человека вниз. Дух счастья находит в полетах. Сперва полеты совершаются в мыслях, а потом в соответствующих проводниках. Достижимо все, что принято в сознании и что соответствует течению космической эволюции человечества. оно настолько величественна и светоносно что все страдания человеческие с избытком искупаются тем, что дает она людям. Начертания великого плана приоткрывают завесу будущего. Оно уже осуществлено на дальних мирах, этих мощных магнитах для устремления духа. Связь с ними дает помощь и силу двигаться к этим чудесным возможностям. Многие условия жизни на дальних мирах уже осуществлены в твердыне. Мощным светоносным магнитом служит она для устремленного в будущее духа.